11 -е. Город будущего. Удивление – это дитя неожиданности, а неожиданность – дочь контраста. Вертолет, который держался в воздухе посредством дикого грохота и отчаянной жестикуляции двух винтов, принадлежал еще старому индустриальному миру. Но он перенес пассажиров не только на некоторое расстояние, а можно сказать, в другую реальность. В новом Бурыме уже был виден завтрашний день человечества или, как минимум, день иной. Он не был похож на обычный земной город, а скорее напоминал обитаемую инопланетную станцию. В нем дома не имели фундаментов, и все поселение существовало как бы поверх природы. Теплонепроницаемый герметичный новый Бурым не нуждался в солнечном свете, Опитался энергией от своих источников. Чтобы заметить присутствие технологий, тут не требовалась собачья чуткость. Да и не было в этом городе ни одной собаки. С первых минут, проведенных в Новом Бурыме, Тимоша решил соблюдать максимальную осторожность. Сомневаться не приходилось. В этом логове технологии всем и вся заправляли те, кто технологии контролировал. Те, кто властвовал в киберпространстве и имел удаленный доступ к гаджетам всех людей. Кто этой ночью взломал маленький мозг Тимошиного смартфона? Вознесенный над мерзлотой путепровод обвивал глинтевидные пирамиды офисов. Низкое небо над Новым Бурымом было озарено неполярным сиянием логотипа добывающей корпорации. Улицы города украшал набор подобающих вывесок. Суши-бары, солярии, кинотеатры, 3D. Что же скрывалось за этими вывесками? Вне истории, мановением технологии смурфики в тундре устроили свою базу, чтобы высасывать соки заповедного Заполярья. В здешних краях веками люди били пушного зверя и отрисали кедровые шишки. А теперь эти промыслы угасали. Ум заходил за разом. Тимош хотелось спать, но расслабляться было нельзя. Не далее, как сегодня, в плане командировки значилось важное совещание.